с безразличием наблюдая за их любовной связью, и, в свою очередь, питал к своей сестре Делиде отнюдь не братские чувства. Бедный ребенок этот Луций, какой пример подавали ему родители. К счастью, похоже, его увлекало искусство, хотя талантов у мальчика не было и в помине. «Пусть поет, Клавдий!» Он того заслуживает, ведь он оказал нам немалую услугу, — засмеялся Аврелий, рассказав о столь своевременной подножке. — Он сумасброд, как и все Юлии и Клавдии, — благодушно пошутил властитель уже на навеселе. — Представляете, ведь самый нормальный из них — это я. И по-братски обнявшись, все трое — вольноотпущенник, патриций и император — осушили свои кубки. Спустя два часа после застолья и нескольких партий в кости, когда к великому ужасу Аврелия Кастер не удержался, чтобы не использовать свои разносторонние таланты в игре с самим императором, грек удалился с драгоценным приглашением на бои гладиаторов, оставив друзей вдвоем. «Друг мой, что я могу сказать?» Я попросил тебя найти убийцу гладиатора, а ты раскрыл целый заговор. Я всегда знал, что ты молодец, но не думал, что до такой степени рассмеялся старик. Мне повезло, скромно ответила врели, осушая последний кубок. Теперь когда я вновь нашел тебя, так просто не отпущу. И не думай, что позволю вернуться к твоим книгам, статуям и обворожительным матронам. И тут Клавдий хитро подмигнул ему. Ни для кого не оставалось секретом, что правитель Рима питал страсть к женскому полу, не бросая своего учителя этрусского языка одного... Нет, Тиберий Клавдий Цезарь, — возразил сенатор, внезапно сделавшись серьезным. Таким приказом ты очень огорчил бы меня. Рядом со мной так мало людей, на которых можно положиться. Твоя жена, твои министры. Ах, нарциссы-палант, конечно, очень толковые люди. Но думают сначала о своих интересах, а уж потом о моих. А мисс Алина молода. Слишком молода для меня вздохнул он, растягивая слова и осушая, трудно сказать, какой по счету кубок. Император выпил слишком много и сильно опьянел. «Ты думаешь, я не знаю, что у нее есть любовники?» «Нет, я не дурак. Пусть когда-то, пока я не надел эту тогу, меня и называли Клавдием-придурком, но она на сорок лет младше меня» я вынужден притворяться, будто ничего не вижу. Между тем, измена императору — это преступление против государства. И, признай я измену, тут же придется осудить Валерию. А я все еще ее люблю, несмотря ни на что. И потом, она же мать моих маленьких детей, Октавии и Британика. «Они очаровательны и так похожи на Валерию! Кто бы мог подумать, что это дети такого урода, как я!» Аврелий молча кивнул. «Конечно, Клавдий знал о ветреном поведении Валерии Миссалины, но долго ли он сможет притворяться, что слеп и глух?» «Так на чем мы остановились?» «Ах, да! Должность при дворе». — настаивал властитель. — Нет, Клавдий, это мое окончательное слово, — выпрямился сенатор. — Ладно, будь по-твоему, но хотя бы окажи мне честь. Побудь завтра рядом со мной на боях гладиаторов. — Только без всяких оваций. У меня слабые уши, — попросил сенатор, слушая ложные заверения властителя. Бурное прославление на арене. Но на многих матрон это произвело бы немалое впечатление, утешился он и решил поддержать игру. Глава 21 За пять дней до июльских ид. На другой день Кастер явился коврелию довольный как никогда.